Глава 32. Меч духов, богов и людей. Элеонора улыбнулась. Катящиеся по ее щекам слезы были словно ответом на мое желание. «Спасибо. Но ты точно в этом уверен? Я заклинание для сражения с демонами. Если мной воспользуются, сражаться против меня будет невозможно. Производство клонов основ продолжится, и рожденные Зессии будут нападать на Дельхейтс». Армия из десяти тысяч Зесси, способных на АСК, имеет просто невероятную боевую мощь. Вдобавок, каждый из них при использовании Гавила превращается в человека-бомбу. Для Дильхейда они будут лишь угрозой. Вам, демонам, не нужно разбираться с людскими проблемами. Избавься от меня и защитите Дильхейд. Нет. Это битва, незаконченная мною две лет назад. Я не могу допустить того, чтобы в это глупое сражение были вовлечены живущие в эту мирную эпоху. Этого бы не произошло, если бы я тогда убил Джергу. Это касается не только тебя, но и Зессии. Даже Диего лишь поглощен ненавистью Аска. То дело лишь в сведении счета с прошлым. Уничтоженных Зесии уже не воскресить, но уж с Зессиями, которые находятся здесь, в мирную эпоху можете жить, сколько влезет. Если ты хочешь разобраться со всем, то что меня, что Зесии в эту эпоху быть не должно. Этого уже не исправить. Рожденную жизнь нельзя стереть. Что Элеонора, что Зесси уже живут здесь и сейчас. «Ты страдала целых две тысячи лет». Элеонора вздрогнула. Должно быть, ее жизнь была чередой непрекращающихся страданий и мучений. И она надеялась, что это наконец-то закончится. Хватит с нее такого горя. «Это моя ошибка. Поэтому ты будешь счастливой следующие две лет, начиная с этого дня». Улыбка пропала с лица Элеоноры. Созданная ею маска показушной силы духа понемногу спадала. Поэтому я и не говорю, что это не перечеркнет все, но, по крайней мере, я смогу искупить свое вино. Но ведь я человек. Нет, даже не человек, а магия. Ну и что с того? Ее глаза наполнились слезами. Мои магические глаза ясно видели эти слезы, растворяющиеся в жидкости сферы святой воды. Пока существует заклинание Аск, люди будут продолжать ненавидеть демонов. Мы обречены сражаться до тех пор, пока кто-то из нас не будет истреблен. «Тогда давай я уничтожу, Аск!» С грустным выражением лица Элеонора отрицательно покачала головой. А затем тихо пробормотала. «Ну вот, ты так оптимистично говоришь об этом, что я начала мечтать. Я осуществлю твои мечты. Ты страдала две лет. Не может быть такого, чтобы не исполнилась хотя бы такая мечта. Люди продолжают страдать и умирать без надежды. Если таков принцип мира, то я уничтожу его». «Ты стойко терпела все это время до сегодняшнего дня. Хватит с тебя страданий, поскольку сейчас я стою перед тобой». «Но ведь...» Внезапно Элеонора заколебалась, или же просто не хотела говорить многого. Она лучше всех знала, что наивные мечты могут обернуться отчаянием. Но в этот момент откуда-то раздался звук. Слабый, едва слышимый голос, наполненный такими же слабыми чувствами. «Спаси!» Говорила эта Зессия примерно лет десяти, из сферы святой воды рядом с Элеонорой. «Зессия?» Элеонора выглядела удивленной. Зессия говорила «Зессия, которая должна иметь упор на боевых способностях и быть лишённой дара речи». «Спаси, мамо. Эти слова стали для Элеоноры последней каплей, и она не в силах больше терпеть разрыдалась. Слёзы ручьём полились из её глаз. «Прости меня, Анас. Может, я поступлю как трусиха, сказав это Но умоляю тебя. Буквально так же, как недавно, начала умолять меня Элеонора. Но в этот раз мольба, вложенная в ее слова, была куда сильней. Спаси нас, Зеси здесь, и меня. Хватит ужас нас битв! Положись на меня! Я не говорю, что сделаю это прямо сейчас, но я обязательно спасу вас. Слёзы рычами лились из глаз Элеоноры: Обещай мне! с своим именем. Единственный способ спасти их — прекратить людскую ненависть к демонам, продолжающуюся две лет. Для этого придется уничтожить основу джерги, превратившуюся в заклинание Аск, и сделать эту магию прежней. Но в отличие от Леоноры, Аск не человекоподобное заклинание, основа джерги не имеет определенной формы и уже стала законом, порядком и концепцией мира. Исправить это будет неимоверно трудно, ведь речь идет о изменении закона из разряда Если что-то уронить, оно упадет. Все равно, что эффект сокрушителя законов будет длиться вечно. А, пробормотала Элеонора, в этот миг я тоже ощутил сильное расстройство магической силы. Но не в этом здании, где-то снаружи и совсем рядом. Должно быть в храме. Я активировал магические глаза и перехватил гуляющие по зданию ликсы. В чем дело? Враг напал! Враг напал! Нарушители проникли в храм! «Это же древние демонические императоры! Они здесь! Вижу троих! Медейна Гарсу, Зора Ангарта и Эльдара Знайо! Нам срочно требуется подкрепление!» «Эх! Неужто за этим действительно стояли демоны? Если они пришли за Пресвятой Матерью, значит, они намерены разрушить меч духов, богов и людей!» «Древние демонические императоры пришли сюда?» «Что случилось?» «Обстоятельства немного осложнились. Схожу, посмотрю, что происходит». Будь осторожен. «Ага». Я попытался телепортироваться в храм, использовав заклинание гатом, но магический круг разрушился до того, как соединились две точки пространства. Должно быть все из-за проникновения императоров. Сила меча духов богов и людей возросла относительно предыдущего раза, и вместе с ней способность, блокирующая силу демонов. Я снова использовал гатом и телепортировался за пределы храма. «Ка!» Несколько солдат вылетело из храма. Я разок на них взглянул и тут же вошел в храм. Двери в глубине храма были открыты на распашку. Все вокруг покрыл божественный свет, и комната наполнила белоснежное сияние. Парочка солдат была повержена. Я направился вглубь храма. Там я увидел пьедестал, в который был вонзен священный меч. Это был меч духов богов и людей Эвансмана, испускающий божественное сияние и абсурдно огромную магическую силу. А рядом с ним было четыре демона, у первого было два рога у второго огромные крылья летучей мыши, третье был с тремя магическими глазами. И, наконец, в центре был мужчина в маске, он протянул руку к рукояти меча духов богов и людей. «Бесполезно! считая, что демон сможет хоть что-то сделать со священным мечом героя канона?» — сказал один из солдат в комнате, окруживших демонов. Но парень в маске схватил авансману, не обращая внимания на его слова, а затем без особого труда вытащил его. «Что?!» Солдаты были настолько потрясены, что тут же лишились даже дара речи. Он вытащил священный меч? Невозможно! Этого не может быть! Священный меч, извлечь который не смог никто за 2000 лет, признал владельцем демона? Как это вообще возможно? Мужчина в маске проигнорировал испугавшихся солдат и взглянул на самого опасного противника в этом месте на меня. Ха. А силу тебя не занимать, раз вытащил меч. Будь ты обычным демоном, испарил бы от одного прикосновения к Клинко. Если приглядеться как следует, то его маска была не такой, как на турнире демонических мечей. Но я все так же не мог ощутить его магическую силу. Ты привёл с собой древних демонических императоров. Больше у тебя нет оправданий. Назовись. Я Авас Дельхеви, уничтожающий всёсущий тиран владыка демонов. Мужчина в маске поднял меч духов богов и людей высоко над головой. Вансмана тут же ярко засиял. «Чего ты добиваешься под ложным именем, а, и владыка демонов?» Я развернул перед собой шесть магических кругов и выпустил из них Джоу Грейзы. Голопец. А Дельхеви махнул вниз авансманы и божественные вспышки, обратившиеся бесчисленными ударами клинка, рассеялись по всей округе. Шесть выпущенных мной Джоу Грейзов были в легкую разрублены, а свет ударов меча полетел дальше ко мне. Антимагия магических глаз разрушения снизила их силу, и отбил их куда-то мне за спину. Разрубленные колонны бесшумно рухнули, и храм начал разваливаться. Хм, он не только вытащил меч духов богов и людей, но еще и умело с ним обращается. Он силой принудил священный меч выбрать его своим владельцам? Или же... в ли летят не людишки? Две тысячи лет назад победителем был я! Вансмана покрыла Ава Садильхевию Трех Императоров Светом. «Сгиньте, глупые людишки!» «Сгиньте, не признающие меня бестолковые демоны! Я переделаю этот мир и создам новый, подлинный мир демонов, поглощенный непроглядной тьмой хаосом!» Когда свет вспыхнул, а затем быстро исчез, а в осадильхе уже и след простыл.